Глава 37. Роуз. Утром в субботу Роуз впустую потратила целый час, перебирая вешалки в своей небольшой кладовке. Подыскивала подходящий наряд. Карл Уингейт, декан медицинского факультета, сегодня устраивал вечеринку для сбора средств, на которую пригласил сотрудников факультета, местных благотворителей и членов совета директоров. Роуз нужно было платье. Не длинное вечернее платье, а какое-нибудь темное на бретельках, чтобы прилично смотрелось со свитером. Декан жил на холмах рассветного каньона, и к концу его вечеринок все обычно тусовались на свежем воздухе. Она взяла несколько вещей и приложила к плечам, стоя перед ростовым зеркалом. Облегающее сапфировое платье, удлинённое повседневное серо-стального цвета и чёрное с юбкой клёш которые она любила носить с туфлями без каблуков. Ни одно из них не подходило. Наконец она устала ломать голову и написала Саманте. Зеллеры, которые жертвовали крупные суммы в пользу медицинского центра, тоже были приглашены. Саманта велела подруге ехать на Березовую 20 и обещала одолжить что-нибудь из одежды. Сначала Роуз позвонила в Дикую Лошадь, чтобы сделать для Кью портфолио. Школы давали соискателям несколько недель, чтобы собрать все материалы. Лорен и Азра уже подготовили лаконичные, продуманные портфолио, чтобы представить своих детей с лучшей стороны. Ксандер корпел над научным проектом, и Лорен ожидала, что ее апелляцию по Когнаву примут. Азра, которая молчала об академии с того самого неприятного разговора у обочины, вдруг вся загорелась энтузиазмом. Ее козырем был талант Эйдана в футболе. У Бека было записано много часов видеоматериалов, из которых он мог монтировать короткий ролик из самых интересных моментов. Роуз решила, что наиболее выгодным внеклассным занятием для презентации будет верховая езда. Ее дочка помешалась на лошадях в конце четвертого класса. Итоговый проект она делала о романе «Черный красавчик» и видах верховой езды. Из этого увлечения вытекал и прошлогодний проект о балюрах для научной ярмарки недавно законченный совместный проект «Эммочек» для Дня истории о лошадях на американском Западе. Идеальная фишка. Для портфолио не хватало только письма от тренера. Джанель взяла трубку со второго гудка. Роуз спросила у нее об успехах Эммы. В ответ она получила настоящий подарок «отлично держится в седле». Природное умение обращаться с лошадьми уже переходит на рысь, пока что единственная из всей субботней группы. Интуиция. Такие врожденные способности я не часто встречала. О большем Роуз не могла и мечтать. Джанель с удовольствием согласилась отправить ей свой отзыв на следующей неделе. Кажется, у нас есть победитель, сказала Саманта час спустя. Она лежала на пуховом одеяле, опираясь на локти и болтая босыми ступнями над изножьем огромной кровати зеллеров. Они были на березовой двадцать в ее просторной спальне с высокими потолками, тщательно подобранными винтажными обоями на стенах и отдельной гардеробной. Двадцать платьев свисали с и шезлонга. Раскрытые шторы пропускали свет позднего утра через застекленные створчатые двери. Качающиеся деревья на широком заднем дворе бросали ажурные узорчатые тени на разложенные наряды. Они выбрали темно-синее платье фирмы «Милли» с расклешенным рукавом три четверти из фактурного шелка стрейч. Это платье открывало запястье и нижнюю часть бедер. Пока Роуз примеряла его, в комнату вошли эммочки. И когда Зи заметила «Ты в нем очень красивая, Роуз», женщина поняла «Это оно». Зи уже обладала тонким вкусом, как и ее мать. Роуз переодевалась обратно в джинсы, а Саманта тем временем отвечала на сообщение. «Интересно, однако. Что?» Тазима пишет. Тазима Харп была жена мэра и подруга Саманты. Ее дочь училась в той же школе, что и Эмма. «Ходит слушок насчет приглашенных», — загадочно сказала она. «Ну-ка». «Похоже, твоя подружка Битси Лейтон тоже будет на вечеринке». Ну «Вот как!» — Роуз проигнорировала намек. «Кажется, она двоюродная сестра вашего декана или вроде того?» «Интересно!» — протянула Роуз. Это совпадение обожгло ее, как крапива. Она уже задумалась, стоит ли вообще идти на вечеринку. Меньше всего ей хотелось говорить о своем выдуманном исследовании. Битси больше не писала ей. И Роуз беспокоилась, что при встрече на вечеринке директриса, которая наверняка благополучно забыла о разговоре, может снова о нем вспомнить. Роуз подождала возможности перевести разговор на смежную тему, которая уже давно не давала ей покоя. «Ну что, какая у Эмэзи будет фишка для портфолио?» «Ой, да у нас столько этих фишек», — ответила Саманта. Подруги начали возвращать платья на обшитые шелком вешалки. В том-то как раз и проблема. Как тут выбрать что-то одно, если бы у нашей девочки был один козырь, а у нее их полные рукава? Но у Кева есть кое-какие мысли. Например? Роз взяла две вешалки и понесла их к шкафу. «Ну, что-нибудь связанное с лидерством?» Снова уклончиво ответила Саманта. Стоя посреди гардеробной, Роуз подумала. «Вот она, Эммази. всем занимается, но ни в чем не становится первой». На кухне засвистел, запел чайник. Саманта положила круглые пакетики анисового чая в две кружки. Где-то в дальней части коридора выключился пылесос. Потом один из уборщиков прикатил синий Дайсон из столовой в библиотеку, подтягивая на ходу провод. Потом он прошел по коридору, и Роуз мельком увидела лицо мальчика и вгляделась в него снова. «Погоди, это что, Атик?» Да. «Он с Шайной в последнее время стал приезжать к нам по субботам, учитывая обстоятельства», — небрежно объяснила Саманта. «Они отличная команда, как считаешь? Почти так же хорошо убирают, как Силея». «Кто такая Шайна?» Саманта укоризненно на нее посмотрела. «Что?» «Шайна — это мама Силеи, роуз «А — -а -а, сказала Роуз, вдруг смутившись. «Погоди, а где сама Силея?» «Ты что, не в курсе?» Саманта приблизилась к подруге и понизила голос. «Роуз, Силеа не работает уже довольно долго». «Как?» «Ты не знала. Она сломала локоть в трех или четырех местах. Пришлось делать операцию, вставлять штифты, накладывать фиксированный артез. Серьезный был перелом». Роуз почувствовала, как желудок будто провалился. Вся кровь отхлынула от лица. «Я ни о чем не знала. Я ее видела на собрании, но издали...» а гипса даже не заметила, да и приходит она к нам только раз в... «Две недели, да, ты говорила!» «Я стараюсь уходить из дома, чтобы не мешать, так что я просто... я ничего не знала, боже мой! Мне так стыдно!» Роуз внезапно осознала, что в последний раз она была дома во время трехчасовой уборки селей еще до праздников, и Гаррет знала о ее травме, но ни словом не обмолвился. Я собрала для нее кое-что из старой одежды, продолжала Саманта. А Кеф на прошлой неделе дал им с собой пару упаковок готовой лазаньи из Whole Foods. Роуз снова бросила взгляд в коридор. Атик тер деревянный пол шваброй, а бабушка стояла за его спиной и тихо командовала. «Но он-то что здесь делает?» спросила Роуз в полголоса. «Он ведь примерно того же возраста, что и Эмма Кью. Ведь есть какие-то законы насчет детского труда». Саманта пожала плечами. Кеф уточнил у юриста. «Правда? Ну, ты знаешь, какой он осторожный. Судя по всему, если работа не слишком мешает учебе и если не превышать еженедельный минимум рабочих часов, то все в порядке. Кроме того, их семья едва сводит концы с концами. Что им еще остается? Уходя из дома Зеллеров, Роуз попыталась сделать вид, что не узнала мальчика. Она скользнула мимо сына своей уборщицы, пока тот, стоя на коленях, протирал книжный шкаф в зале. Но Атик поймал ее взгляд и кивнул. «Здравствуйте, миссис Холланд!» «Привет!» — ответила та с нервной улыбкой. «Ты ты меня узнал? По вашим фотографиям, мэм, я их иногда протираю!» Роуз глотнула, не находя ни только слов, но даже эмоций. «Хорошо, ты потрудился!» — смущенно сказала она. «Спасибо, мэм!» «Атик, мне только что сказали про твою маму. Мне так жаль!» Мальчик посмотрел на Роуз с любопытством. «А что вам сказали?» «Да вот, насчет ее локтя». Губы его сложились в уверенную улыбку, подбородок чуть поднялся. «Она поправится. У нее очень хороший хирург-ортопед, и операцию удалось провести без пересадки кости. А теперь мы просто ждем, когда снимут гипс, и тогда мама пойдет на физиотерапию». Роуз сузила глаза, оторопев. Мальчик говорил точь-в-точь, точь, как один из ее интернов. «А кто у нее ортопед?» «Доктор Бауэрс». «Эдвард Бауэрс?» «Да, мэм». «Ты — это отличный врач. Лучший специалист по локтям в Колорадо». «Я знаю. Я почитал о нем в интернете». «А как штифты? Инфекции нет? Ничего такого?» «Нет. Все в порядке». Долгую странную минуту они глядели друг другу в глаза. Роуз представила этого мальчика через 20 лет. Вот он в тех же круглых очках моет руки, чтобы приступить к шейной диссекции. Она попыталась найти какие-нибудь ободряющие слова, но Атик жизнерадостно сказал «До свидания» и вернулся к своей работе. По пути к машине Роуз забила в телефон напоминание «Положить в конверт для селеи небольшой бонус».